Глава 29. Глаза без жалости Илайс двигался по бурой травянистой равнине так, словно намеревался наверстать потерянное со странствующим народом время, направившись скорым шагом на юг. Даже Белла была рада отдохнуть, когда спустились сумерки. Тем не менее, несмотря на явную спешку, Он принимал такие меры предосторожности, которыми ранее пренебрегал. Вечером путники разжигали костер, только если находили валежник. С сушины Илаис не позволял им сломать даже веточки. Костры он разводил небольшие, и огонь бородач прятал в старательно выкопанной ямке, срезав предварительно пласт дерна. Приготовив еду, Илайс сразу забрасывал угли землей и укладывал дерн на место. Перед тем, как вновь пуститься в путь при сером обманчивом рассвете, он дюйм за дюймом осматривал место ночевки, проверяя, не осталось ли следов, по которым можно определить, что здесь кто-то был. Он даже камни переворачивал в изначальное положение и выпрямлял примятые травы. Действовал Илайс быстро, никогда не тратя на это больше нескольких минут, но ни разу не вел отряд дальше, пока не удовольствовался результатом осмотра. Перин не думал, что какие-то меры предосторожности уберегут его от снов, но когда он начинал задумываться о том, против чего они могут помочь, ему хотелось, чтобы опасность грозила только в снах. Первое время Эгвейн обеспокоенно спрашивала, нет ли позади троллоков, но Илаяс лишь качал головой и все поторапливал ребят. Перен не говорил ничего. Он знал, что троллоков поблизости нет. Волки чуяли лишь траву, деревья да мелких зверушек. Не страх перед троллоками гнал Илаяса, но нечто другое, в чем даже сам Илаяс не был уверен. Волки тоже ничего об этом не знали, но, ощутив непрестанную осторожность Лайса, они начали разведывать местность вокруг, словно бы опасность бежала за ними по пятам и ждала в засаде за следующим пригорком. Местность шла теперь длинными, перекатывающимися, словно волны, увалами, слишком низкими для холмов и протянувшимися поперек пути. Ковер жесткой травы, зима все же ослабевала, и ее отступление отмечалось пятнами буйно разросшейся растительности. Раскинулся перед путниками, по нему пробегала рябь от восточного ветра, который не встречал перед собой препятствий на сотню миль. Лес распался на редкие, разбросанные там и тут небольшие рощицы. Негреющее солнце без охоты поднималось над горизонтом. Среди этих приземистых гряд Илайс, как мог, следовал складкам местности, избегая лишний раз подниматься на гребень. Заговаривал он редко, и уж если говорил, то... Вы понимаете, как много времени уходит на то, чтобы обойти каждый проклятый холмик вроде этого? Кровь и пепел. Да я до лета провожусь с вами, прежде чем смогу сбыть вас с рук. Нет, мы не можем идти напрямик. Сколько раз я должен говорить. У вас есть хоть какое-то представление, пускай даже самое слабое, о том, как выделяется человек, стоящий на гребне такой вот гряды в подобной местности? Сгореть мне, но мы мечемся в разные стороны столько же, сколько продвигаемся вперед, змеей извиваемся. Я бы со связанными ногами быстрее шел. Ну что, будете на меня пялиться, или все-таки пойдем?» Берин обменялся взглядами с Эгвин. Та показала язык спине Элаеса. Никто из ребят ничего не сказал. Один раз, когда Эгвин возразила, что, мол, именно Илайсу вздумалось идти во вход каждого холма, и нечего их винить за эти виляния, Ей была прочитана нотация о том, как далеко разносятся звуки, о том, что негромкое ворчание за милю может быть услышано, как грохот. Выговор бородач произносил, не оборачиваясь, через плечо и ни на секунду не замедлив шаг. Говорил Илайс или нет, но глаза его беспрерывно шарили окрест. Иногда пристально всматриваясь, словно бы на что смотреть среди однообразной грубой травы, что росла под ногами. Если он что и видел, то Перин ничего не замечал, как не замечали и волки. Лопы лаяса пробороздили новые морщины, но он ничего не объяснял, ни того, почему нужно торопиться, ни того, что, как он опасается, преследует их. Порой перед путниками поднималась гряда длиннее обычной, протянувшаяся на мили и мили на восток и запад. Даже Элаесу приходилось соглашаться, что если обходить ее, то такой маневр уведет их слишком далеко в сторону. Тем не менее, он не позволял просто перевалить через гребень. Оставив ребят у подножия склона, он ползком подбирался к вершине, внимательно и настороженно разглядывал открывающуюся по ту сторону местность, как будто волки и не пробегали здесь, осматриваясь десять минут назад. Эгвин и Перину приходилось ждать его у основания гряды, а минуты текли, словно часы, груз неизвестности давил на них. Эгвин покусывала губу и машинально щелкала бусами, подаренными Айромом. Перин прямо ждал. Желудок у него сжимался в комок, но юноша старался сохранять на лице спокойствие, сдерживая обуревающее его смятение. — Волки, предупредили бы нас, возник никакая опасность. Было бы замечательно, если бы они ушли во освояси, если бы они просто исчезли. Но сейчас, сейчас они нас предупредят. — Что он там высматривает, что? После долгого осмотра над краем гряды лишь глаза. Илайс всегда подавал своим спутникам знак рукой, разрешая идти вперед. Каждый раз путь впереди был свободен, пока в очередной раз они не натыкались на гряду, обойти которую не могли. У третьего такого подъема желудок Перина взбунтовался. Горечь! подкатило к горлу, и он понял, что если придется ждать еще хотя бы пять минут, его вырвет. — Я... — он сглотнул. — Я тоже схожу. — Держись ниже. — Все, что сказал Элаис. В этот момент Эгвейн спрыгнула с Беллы. Мужчина в одежде из шкур надвинул свою круглую шапку на лоб и из-под лобья пристально посмотрел на девушку. — Это кобыла умеет ползать? — сухо осведомился он. Губы у Эгвин дрогнули, но она не произнесла ни звука. Наконец она пожала плечами, и Элаес, ни слова не сказав, зашагал вверх по косогору. Перин поспешил за ним. Не доходя до гребня, Илаес жестом приказал парню двигаться ползком и мгновением позже сам припал к земле. Последние несколько ярдов он извивался ужом. Перин незамедлительно шлепнулся на живот. Очутившись на вершине, Илаес снял шапку, потом очень медленно приподнял голову. Вглядываясь через поросль колючек, Перин видел лишь точно такую же холмистую равнину, что лежала позади. Склон впереди был гол, хотя в ложбине, в полумиле, наверное, к югу от гряды, виднелась небольшая сотню шагов поперечники — рощица. Волки уже прошли через нее, не почуяв следов ни троллоков, ни мурдраала. Насколько хватало глаз на востоке и на западе, местность разнообразием не отличалась. Холмистая травянистая равнина с виднеющимися кое-где рощицами. Никакого движения. Волков заметно не было, они рыскали где-то впереди больше, чем в миле от путников. И на таком расстоянии Перин едва ощущал их. Проходя тут, волки не заметили ничего. — Чего он там высматривает? Там же ничего нет. — Мы зря теряем время, — произнес юноша, уже привставая. Но в этот миг с деревьев внизу сорвалась стая воронов. Пятьдесят, сто птиц закружились над кронами. — Глаза темного! Заметили ли они меня? Перина прошиб холодный пот и словно бы одна мысль разом вспыхнула вдруг в сотни крохотных разумов, и каждый из воронов устремился в одном и том же направлении — на юг. Уже снижаясь, стая скрылась за следующим холмом. Из рощицы к востоку от холма исторглось еще больше воронов. Черная масса дважды описала круг над зарослями и направилась на юг. Весь дрожа, Пэрин медленно опустился на землю. Он хотел заговорить, но во рту у него пересохло. Через минуту ему удалось выдавить. — Вы именно этого опасались? Почему же ничего не сказали? Почему волки их не видели? — Волки редко смотрят вверх на деревья, — проворчал Илаяс. Нет! Я не их высматривал. Я же говорил вам, я не знаю, что. Вдалеке, на западе, еще над одной рощей, поднялось черное облако и понеслось на юг. Оно было слишком далеко, и отдельных птиц глаз не различал. Мало света, это небольшая охота, им ничего не известно. Даже после... Он оглянулся, пристально всматриваясь туда, откуда они пришли. Перин проглотил комок в горле. Даже после сна вот что хотел сказать Илаис. Небольшая, — произнес юноша. — У нас дома столько воронов и за целый год не увидишь. Илаес покачал головой. «В пограничных землях я видывал, как пролетают стаи в тысячу воронов. Не слишком часто. За воронов там назначена награда, но такое случалось». Он по-прежнему смотрел на север. «А сейчас тихо». Тогда Перин почувствовал это, попытку Илайса дотянуться до ушедших вперед волков. Илаис хотел, чтобы пестрое с ее волками прекратило разведку, спешно возвратилась назад и проверила оставленный ими след. И без того худое лицо Илайса вытянулось еще больше, заострилось от напряжения. Волки были так далеко, что Перин их даже не чувствовал. Торопитесь, следите за небом, спешите. Перин уловил. Слабый-слабый отклик с юга. «Мы идем!» Перед его внутренним взором вспыхнула картина. Бегущие волки, морда их направлены на север, бегущие так, словно бы их гонит лесной пожар, бегущие со всех ног. Картинка вспыхнула и пропала в одно мгновение. илайс тяжело повалился на землю и глубоко вздохнул. Мурис, он смотрелся поверх гребня, потом опять поглядел на север и что-то пробормотал. — Вы думаете, позади нас воронов еще больше? — спросил Перин. — Может быть, — рассеянно сказал Элаэс, — иногда они так и поступают. У меня есть на примете одно место, если только удастся добраться туда до темноты. Так или иначе, нам нужно двигаться до полной темноты, даже если мы туда не доберемся. Вот только так быстро, как мне хотелось бы идти, мы не сможем. Нельзя слишком приближаться к воронам, находящимся впереди нас. Но если они вдобавок еще и сзади... — Почему до темноты? — поинтересовался Перин. — Что это за место? Где-то можно укрыться от воронов? «От воронов, да», — сказал Илайс. — «но об этом месте знает слишком много людей. Вороны на ночь сядут на деревья. Нам нечего тревожиться, что в темноте они найдут нас. Свет, пусть вороны — это все, о чем нам нужно беспокоиться». Бросив еще один взгляд поверх гребня, он поднялся и махнул рукой Эгвейн, чтобы та вела Беллу наверх. «Но до темноты еще долгий путь. Нужно идти!» С этими словами Бородач неуклюже побежал по склону вниз, едва не падая после каждого шага. «Да шевелитесь же, чтоб вам сгореть!» Перин быстрым шагом, оступаясь и оскальзываясь, двинулся за ним следом. Мегвин одолела косогоры, и нагнала мужчин, пятками подгоняя Беллу. Улыбка облегчения расцвела на ее лице, когда девушка увидела их. — Что происходит? — окрикнула она спутников, заставляя косматую кобылу идти рысью и не отставать. — Когда вы так вот исчезли, я уж подумала, что случилось. Перин берег дыхание для бега, пока девушка не нагнала своих. Он рассказал ей о воронах и о безопасном месте Илаеса, но несколько бессвязно. Сдавленно вымолвив «вороны», девушка засыпала Перина вопросами, на которые зачастую ответов у него не было. Отвечал он как мог, и вскоре путники достигли следующей гряды. Когда бы все было как обычно, если хоть что-то в этом путешествии можно было назвать обычным, Они обошли бы этот холм, не взбирались на него. Но Илайс все равно настаивал на разведке. «Тебе, парень, явно не терпится угодить к ним прямо в середку!» Таким было его желчное замечание. Эгвин уставилась на гребень гряды, облизывая губы, словно бы на этот раз ей хотелось идти с Элаисом, и словно в то же время она с радостью осталась бы на месте. Лишь один Элаэс не выказал ни малейшего колебания. Перин задумался. «А что будет, если вороны повернули обратно? Веселенькое дело, вылезешь на гребень, а они уже тут как тут». На вершине Перин медленно высунул голову, пока не смог бросить взгляд на другую сторону, и испустил вздох облегчения. Все, что он увидел... Небольшой перелесок чуть к западу. Воронов не видно. Вдруг из-под деревьев выскочил бегущий со всех ног лис. Вслед за ним с ветвей посыпались вороны. Хлопанье крыльев почти заглушило отчаянный скулеж лиса. Черный смерч спикировал вниз и водоворотом закружился вокруг него. Челюсти лиса щелкали, но птицы падали на него, стрелой отлетали в сторону невредимые, черные клювы влажно поблескивали. Лис повернул обратно к деревьям, ища спасения в своей норе. Теперь он бежал в перевалку, опустив голову. Мех его потемнел и окровавился, а вороны носились вокруг зверя, их становилось все больше и больше, и вскоре... Машущие крылья совершенно скрыли лиса. Так же неожиданно, как и напали, вороны взмыли вверх, описали круг и исчезли на юге за следующей грядой. Бесформенный комок разодранного меха остался от того, кто прежде был лисом. Перин с трудом сглотнул. «Свет, они то же самое могли сделать и с нами». Сотни воронов, они могли бы. Вперед! Скакивая на ноги, прорычал Илаяс. Он махнул Эгвин рукой и, не став дожидаться девушки, припустил бегом к деревьям. Вперед же, чтоб вам сгореть! Крикнул он через плечо. Быстрее! Эгвин пустила Беллу галопом через гребень и догнала спутников раньше, чем те достигли подножия склона. Времени что-либо объяснять ей у мужчин не было, но глаза девушки сразу же заметили лиса. Лицо ее вмиг стало белее снега. Илайс уже добежал до деревьев и, стоя на опушке небольшой рощицы, энергично махал рукой, подгоняя ребят. Перин попытался бежать быстрее и тут же споткнулся. Взмахнув руками, словно ветряная мельница, он едва не упал лицом на землю. «Кровь и пипел, Я и так бегу изо всех сил!» Из рощицы вылетел одинокий ворон. Он лег на крыло, направившись к людям, пронзительно вскрикнул и развернулся на юг. Зная, что уже все равно опоздал, Пэрин сдернул прощу с пояса. Он еще пытался выудить из кармана камень для прощи, когда ворон вдруг сложился пополам и камнем рухнул на землю. Перрин изумленно открыл рот и только тогда заметил прощу, свисающую с руки Эгвин. Она неуверенно ухмыльнулась юноше. — Эй! Нечего там стоять! Пальцы на ногах пересчитывать! — окликнул их Элаес. Вздрогнув, Перрин заторопился к деревьям, затем отскочил в сторону, чтобы его не затоптала Белла.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 Каждая картина ясно вспыхивала на миг и тут же сменялась, тускнее иной. Волки обнаружили воронов к северу. Пронзительно каркающие птицы кидались вниз, кружились и вновь бросались вниз. С каждой атакой клювы их все больше темнели красным. Огрызающиеся волки увертывались и прыгали вверх, изгибаясь всем телом в воздухе, щелкали челюсти.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 «Он прав», — выдохнула Эгвин. «Ты можешь с ними говорить?» Ноги Перрина будто превратились в железные болванки на концах деревянных ходуль, но он пытался переставлять их быстрее. Если б только он мог обогнать взгляды спутников, обогнать воронов, обогнать волков, но его не оставляли глаза Эгвин, которые узнали теперь его, его предназначение. То ты, оскверненный, ослепи меня свет, проклятый! В горле у юноши жгло, чего никогда не бывало даже от дыма и жара в кузнице-мастера Лухана. Он пошатнулся и повис, держась за стремя, пока Эгвин не слезла с Беллы и чуть ли не затолкала Перина в седло, не взирая на его протесты. Правда, вскоре она уже сама стала цепляться на бегу рукой за стремя, придерживая юбки другой рукой. И совсем скоро он спешился, но колени его продолжали подгибаться. Эрину пришлось подсадить девушку, чтобы заставить ее занять его место. Она уже слишком устала, чтобы пререкаться с ним. И и не думал сбавлять темп. Он торопил ребят осыпал язвительными насмешками и держался так близко к рыщущим на юге воронам, что Пырина не покидала мысль, как все обернется, стоит только одной из птиц оглянуться. «Шевелитесь, чтоб вам сгореть! Вы что, думаете, вам придется лучше, чем тому лису, если они настигнут нас? Лису кишки, которому намотали ему на голову?»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 Он нащупал топор, затем протянул руку к проще. Она больше поможет, хотя и немногим. Нет, немногим. Против сотни воронов, сотни мечущихся стрелою мишеней, сотни вонзающихся клювов. — Твой черед ехать верхом, Перин, — устало произнесла Эгвин. — Еще немного, — задыхаясь, выдавил он. — Меня еще не на одну милю хватит.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 Илайс наблюдал за ним, наблюдал за обоими, со слабым блеском в глазах. Он знал, что произошло. Перин был в этом уверен, но Бородач лишь наблюдал за ними. Эгвин натянула поводья, останавливая Беллу, и неуверенно оглянулась вокруг, отчасти изумленно, отчасти с боязнью. «Это странно», — прошептала она. Такое чувство, будто у меня что-то утняли. Даже кобыла выжидающе подняла голову, ноздри ее раздувались и подрагивали, будто чуяли слабый аромат свежескошенного сена. — Что? Что это было? — спросил Перин. Илайс вдруг хохотнул. Он нагнулся, встряхивая плечами и упираясь ладонями в колени. — Безопасность — вот что такое. Нам это удалось. Вы, проклятые глупцы, ни один ворон не пересечет эту границу. Во всяком случае, ни один, в ком глаза темного. Троллока пришлось бы тянуть силком, и нужно было бы что-то весьма свирепое, чтобы вынудить Мурдраала насильно гнать того туда. А седай сюда тоже не ногой.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 Не мог никак понять, что это такое, но было нечто вокруг этого места. И что-то из сказанного Илайсом щекотнуло память юноши. Что это? спросила Эгвин. Я чувствую, что это за место. Мне оно как-то не нравится. Стэддинг! — рявкнул Илайс. Вы что? Никогда сказаний не слышали. Разумеется, Агиров здесь три тысячи с лишним лет не бывало, с самого разлома мира. Но это именно стейдинг создал Агиров, а не агиры создали стейдинг. «Всего лишь легенда», — запинаясь, промолвил Перин. «В преданиях стейдинги всегда были убежищами, укрытиями, неважно».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 и их может оказаться достаточно много, чтобы следить за всей границей. Пусть уж они охотятся подальше. Берину хотелось остаться там, где он сейчас стоял. Ноги у него подгибались и приказывали ему лечь и полежать эдак с недельку. Какой бы прилив сил он ни чувствовал, хватило их ненадолго. Вся усталость и ноющая боль вернулись.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 «Не остаться здесь!» — задыхаясь, сказал Перин. Он дышал через рот и выдавливал слова между глубокими неровными вздохами. «Если тут и вправду, Стэддинг, мы в безопасности, не Тролоков, не Седой. почему бы нам просто не остаться тут, пока все не кончится? Может быть, волки не захотят сюда прийти?» «И сколько это продлится?» Илайс глянул на парня через плечо, приподняв бровь. «А что ты станешь есть? Траву, как лошадь? Кроме того, есть и другие, кто знает об этом месте. И ничто не задержит людей, даже худших из них. А это единственное место, где по-прежнему можно найти воду». Обеспокоенно нахмурившись, он огляделся, бегло осматривая местность. Закончив осмотр, Илаяс покачал головой и что-то тихо произнес. Пэрин почувствовал, как тот зовет волков. «Торопитесь, торопитесь! Что ж, мы рискнули выбрать из двух зол меньше, и вороны тоже, идемте! Осталась всего миля другая!» Пэрин застонал бы, но нужно было беречь дыхание. Среди низких холмов стали встречаться громадные валуны, неправильные глыбы, обросшивали лишайником серого камня, наполовину зарывшиеся в землю. Некоторые из них размерами не уступали домам. Куманика опутывала их, и заросли низкого кустарника наполовину скрывали многие валуны. Тут и там, проглядывающие среди высохших бурых кустов куманики, Одинокие зеленые побеги давали знать, что тут место особенное. Что бы ни терзало природу за его границами, оно наносило раны земле и здесь, но рана тут была не так глубока. Вскоре путники перевалили еще через одну гряду, и у ее подножия заблестело небольшое озерцо. Любой из них мог бы перейти его вброд в два шага, Но вода в озерце была чиста и прозрачна, как лист стекла, ясно виднелось песчаное дно. Даже Илайс с явным нетерпением заспешил вниз по склону. Перин, едва добравшись до пруда, кинулся на землю всем телом и окунул голову в воду. Мгновением позже он, отфыркиваясь, отпрянул от холода воды, которая била из глубин земли. Юноша замотал головой, с его длинных волос разлетелся дождь-брызг. Эгвин ухмыльнулась и плеснула на него водой. Глаза Перина прояснились. Девушка нахмурилась и открыла было рот, но юноша опустил лицо обратно в воду. Никаких вопросов не сейчас, никаких объяснений, никогда. Но тихий голосок язвительно шептал ему. Но тебе же пришлось бы это сделать, правда? Наконец от воды ребят оторвал оклик Элаяса. Все хотят есть, а мне нужна помощь. Эгвин взялась за работу в хорошем настроении, смеясь и шутя, и они втроем занялись нехитрым ужином. Кроме сыра и сушеного мяса ничего больше не осталось. Охотиться возможности не было, по крайней мере. Еще был чай. Перин занимался стрипней молча. Он чувствовал на себе взгляд Эгвин, видел на ее лице волнение, но, как мог, избегал встречаться с ней глазами. Смех девушки смолк, шутки ее пропадали в туне, каждая более вымученная, чем предыдущая. И наблюдал отстраненно, ни слова не говоря. Воцарилось молчание, и путники начали свой ужин в угрюмом настроении. На западе краснело солнце, и тени вытянулись, тонкие и длинные. До полной темноты не больше часа. Если бы не стэддинг, мы все были бы сейчас уже мертвы. Смог бы ты спасти ее? Смог бы срубить ее, будто деревце? Из деревьев кровь не течет, и они не кричат. И не заглядывает тебе в глаза и не спрашивает почему. Перин ушел в себя еще глубже. Он почти на его слышал, как кто-то в глубине его сознания смеется над ним. Кто-то жестокий. Не темный, нет. Перину этого бы очень хотелось, но это не темный. Это был он сам. На этот раз... Илайс нарушил свое правило касательно костров. Деревьев здесь не было, но он наломал сухих веток с кустов и разжег костер на огромной скальной глыбе, торчащей на склоне холма. По наслоениям сажи, который был запачкан, скол камня, Феррин заключил, что этой стоянкой должно быть пользовались многие поколения путешественников. Часть большой скалы, выдающаяся над ее основанием, была как-то скруглена с на одной стороне, где неровную поверхность покрывал мох, старый бурый. Желобки и выемки в округлой части камня, выветрившиеся за многие годы, показались Перину необычными, но он был слишком поглощен унынием, чтобы думать о них. Однако Эгвин ела, внимательно изучала их. — Вот это... — сказала она, наконец. — С виду совсем как глаз. Пырин моргнул. Камень вправду походил на глаз, даже под слоями сажи и копоти. — Глаз и есть, — сказал Илаис. Он сидел спиной к костру и к скале, разглядывая окружающую местность и жуя полоску сушеного мяса по жесткости не уступавшего подметки. «Глаз Артура истребиное крыло! Глаз самого Верховного Короля! Вот к чему в итоге пришли его держава и его слава!» Он произнес это рассеянным тоном. Он даже жевал рассеянно. Взгляд лайсы и все внимание притягивали холмы. «Артур истребиное крыло!» — воскликнула Эгвин. Вы меня разыгрываете. Да это вообще не глаз. С чего бы кому-то в голову взбрело вырезать глаз Артура истребиное крыло вон там, на скале? Илайз покосился через плечо на девушку ворча. — Чему вообще вас, деревенских щенят, учат? Он хмыкнул и, выпрямившись, опять вернулся к наблюдению за холмами, но продолжил. — Артур! Пейн-Драк, тан Артур-Естребиное крыло, Верховный король, объединивший все земли от великого запустения до моря штормов, от океана Арид до Айльской пустыни и даже кое-какие за пустыней. Он даже послал войска по ту сторону океана Арид. Предания гласят, что он правил всем миром, Но и того, чем он и в самом деле правил, хватило бы любому человеку и без преданий. Он установил на земле мир и правосудие. Все равны перед законом, произнесла Эгвин. И ни один человек да не поднимет руку на другого. Значит, сказание вы все-таки слышали? Усмехнулся Илай Суха. Артур, ястребиное крыло, установил мир и правосудие, но вершил он его огнем и мечом. Ребенок мог проскакать верхом от океана Арит до хребта мира с мешком золота, не испытывая ни капли страха. Но суд верховного короля был таким же безжалостным, как та скала для любого, кто посмел бы усомниться в его власти, даже просто своим существованием. Или для тех, о ком лишь думали, что они станут вызовом ему. У простого Люда был мир и правосудие, и набитое брюхо. Но он двадцать лет осаждал Тарвалан и назначил цену в тысячу золотых крон за голову каждой айсседой. «Я думала, вы...» Айседой недолюбливаете, сказала Эгвин, и Лайя скривил губы в улыбке. Неважно, что я люблю и не люблю, девочка. Артур Естребиное крыло был гордым глупцом. Целительница Айседой спасла бы его, когда он заболел, или, как говорят некоторые, был отравлен. Но... Все айсседы, еще оставшиеся в живых, были загнаны в сияющие стены и всю свою силу использовали на то, чтобы сдержать войско, отбивачных костров которого ночью стало светло, как днем. Да он в любом случае не позволил бы айсседы приблизиться к себе. Айсседы он ненавидел так же сильно, как и темного. Рот Эгвин сжался, но когда она заговорила, то сказала лишь. Так какое все эти слова имеют отношение к тому, глаз это Артура и истребиное крыло, или нет? Самая прямое девочка. И вот воцарился мир, не считая происходящего за океаном Арит. Народ радостно приветствовал его, куда бы он ни пришел. Видишь ли, люди и в самом деле любили его. При всем том, человеком король был суровым, но его жестокость не распространялась на простой народ. Ну вот он и решил, что самое время построить для себя столицу. Новый город, не связанный в памяти людской ни с какими старыми деяниями или распрями, или соперничеством. Здесь он и стал возводить ее, в самом центре страны, ограниченной морями, пустыней и запустением. Здесь, куда ни одна оседа никогда не придет по доброй воле, и где, окажись она тут, не сможет воспользоваться силой. Столица, из рук которой однажды все страны получили бы мир и правосудие когда было заявлено о строительстве столицы. Простой люд пожертвовал достаточно денег, чтобы воздвигнуть королю памятник. Большинство людей взирало на него как настоящего лишь ступенькой ниже создателя, чуть ниже. За пять лет памятник высекли и установили. Статуя самого истребиного крыла в сотню раз выше человека. Я поставили вот здесь, и вокруг нее должен был встать город. Тут же нет и не было никакого города, насмешливо заметила Эгви. Если бы он был, от него что-нибудь да осталось бы, хоть что-то. И в самом деле не было. И Артур, естребиное крыло, умер. В тот самый день, когда статуя была завершена а его сыновья и остальные родичи сражались за то, кто из них воссядет на трон истребиного крыла. Одиноко возвышалась статуя посреди этих холмов. Сыновья, племянники, кузены короля умерли, и последние из рода истребиного крыла сгинули с лика земли, не считая, может, тех, кто отправился через океан Арит. Были те, кто, если б мог, стер бы даже саму память о нем. Книги сжигали только из-за того, что в них упоминалось его имя. Под конец от него не осталось ничего, кроме сказаний, причем по большей части неверных. Вот к чему пришла его слава. Разумеется, сражения не прекратились из-за того, что истребиное крыло его родичи умерли. Ведь еще оставался трон, за который стоило сражаться и который нужно завоевать, и всякий лорд и леди, кто мог набрать солдат, стремились заполучить его. Таким было начало Столетней войны. На самом деле длилась она 123 года, и правду о большей части событий той поры унесло вместе с дымом пылающих городов. Многие захватили часть страны, но никто не захватил ее всю целиком, и в какой-то из тех годов статуя была повержена. Может быть, они не вынесли сравнения себя с ним. — Сначала вы говорили так, будто презираете его, — сказала Эгвин, — а теперь так, будто восхищаетесь им. Илайс повернулся и в упор посмотрел на девушку немигающим взглядом. — Приготовьте себе еще немного чая, если хотите. До темноты я должен загасить костер. Теперь Перин ясно различал глаз даже в меркнущем свете дня. Он был больше человеческой головы и от теней, упавших на него, казался похожим на глаз ворона, Жестокий, черный, безжалостный. Перину почему-то совсем расхотелось ночевать в этом месте.